Глава шестьдесят шестая. На следующий день свадебное платье Луизы было раскроено и наметано. Состоялась первая примерка, и Луиза одобрила фасон. Правда, мы немного подкорректировали рукава, сделав их более зауженными. А после ухода девушки принялась за самую трудоемкую часть работы. Пока я шила юбку, которая была отрезана и шла отдельно от верха, няня Манон и Зоэ вышивали верхнюю часть платья, Потом мы поменялись. Работали с рассвета до самого позднего вечера. Отложили все остальные заказы, доделав только два срочных, и занимались нарядом Луизы. Старались успеть в срок. К генеральной примерке платят через четыре дня. Однако среди этой суматохи я выкроила пару часов времени, чтобы решить еще один важный вопрос. С разводом. Теперь с деньгами Луизы и теми, что добавил мне Калиан, я едва наскребла тысячу франков. Уже на следующий день, после только как получила задаток от Луизы, я назначила встречу мужу в ратуше, у королевского чиновника, что занимался нашим разводом. Мы пришли с Калианом. При нем я отдала добриену деньги, а также половину дневника, который был умело переписан с настоящего дневника моего отца и обрезан посередине, без второй половины страниц. Рауль пытался возмущаться, что деньги не все, да и дневник только часть – «Однако я твердо заявила, что вторую половину отдам только после того, как нас разведут, не раньше. Чтобы у меня были гарантии того, что муженек не выкинет чего-нибудь гадкого». В наш спор вмешался Шаура и пригрозил, что заявит на графа в военное ведомство, ведь того компромата о его страшных деяниях, описанных в дневнике, хватит, чтобы засадить его в тюрьму и надолго. Граф тут же присмирел и согласился взять только тысячу, половину дневника. Сказал, что неполный дневник нельзя использовать как доказательство его вины, потому он подождет развода, когда я дам ему остальные листы. Я получила с Дебриена расписку в том, что тысяча франков получено им, и что никаких претензий ко мне до и после развода он не имеет. Рауль наконец-то подписал согласие на расторжение брака. Чиновник приложил его к моему заявлению на имя короля – и к перечню имущества, которое полностью оставалось за Добриеном. Мне после развода ничего не полагалось, так как я была женщиной, да еще и инициаторшей развода. Папка с этими документами отправилась в королевскую канцелярию. Теперь оставалось дождаться одобрения короля, но была надежда, что все решится быстро, ведь имелось согласие обеих сторон. «Итак, дело о моем разводе сдвинулось с мертвой точки». Я, чуть успокоенная, принялась за пошив свадебного платья. Платье получалось восхитительным, как и желала Луиза. С чудесной вышивкой, с тончайшими кружевами шантильи, которые только подчеркивали изысканный силуэт. Маленькие жемчужные семена Манон умело вплела в рисунок на подоле и горловине платья. На последней примерке за два дня до свадьбы Луиза стояла в большой примерочной нашей лавки перед напольным зеркалом. И мы все восхищались ее платьем. Она тоже была очень довольна. В тот вечер я впервые за неделю легла спать в полночь, а не позже. Радостная от того, что мы все успеваем, и через день я повезу уже готовое платье Луизи домой, чтобы отдать. Быстро уснула, представляя, какая невеста будет красавица в моем чудесном платье, в которое я сама была безмерно влюблена. Проснулась я внезапно от того, что не хватало воздуха. Распахнув глаза, резко села на постели и закашлялась. Спальня была полна дыма. За окном стояла глубокая ночь. Вдруг дверь в мою комнату с грохотом распахнулась и влетел Калиан. «Сисиль, вставай!» – закричал он, бросаясь к кровати и бесцеремонно вытаскивая меня из-под одеяла. «Пожар!» Он резко поставил меня на ноги, сунул в руки пенюар и потащил вон из комнаты. Я едва успела приложить к лицу широкий рукав ночнушки, чтобы не дышать едким дымом, который окутал лестницу. «На улицу, беги!» – скомандовал Шаура, подтолкнув меня вперед. «Я за мадам Рабель и твоей няней!» Я нервно кивнула и опять сильно закашлялась. Дым разъедал глаза. Кален уже умчался обратно, а я вдруг услышала детский плач. «Малыш Жозеф! Он жил в спальне Бертрана!» Я немедля кинулась назад, вверх по лестнице. «Надо было его спасти и разбудить парня!» «Но тут на меня налетел Бертран, он держал на руках плачущего малыша!» «Сисиль, держите его! Бегите на улицу!» – велел мне парень. «Я за Зоэ! Она не приходит в себя! Я ее вынесу!» Я выхватила из его рук мальчика и побежала, как безумная, на улицу. Едва выскочила наружу, как налетела на Клару, которая пыталась вытащить из лавки большой манекен с платьем. Увидев меня, она запричитала. «Сисиль, все в огне!» «Жан и Городовой побежали за пожарными! Из колодца нам одним не потушить!» Я дико смотрела на лавку. Дом с одного края яростно полыхал. «Ты права, нужны пожарные! Оставь манекен, Клара!» Вспылила я, быстро усаживая малыша Жозефа в пустую поилку для лошадей на улице. «Помоги мне! Надо вытащить швейные машинки, пока они не сгорели!»